3. Лихорадка субботнего вечера. Я встаю и сокрушенно качаю головой. «Брагин», — сурово заявляет Суходоев. «Даже не думай рыпаться, я при исполнении. Сразу пулю в затылок и дело в стороне». Для наглядности он расстёгивает кобуру. Я молча киваю, показывая, что лезть на рожон не собираюсь. Мы проходим к Уазику. «Чё за херня?» — тревожно восклицает старлей Какой-то дурачок поставил пазик так, что полностью заблокировал Бобик. Причем автобус вроде небольшой, но объект его никак не получится. «Твою мать!» — крутит головой Суходоев. «Ладно, быстро в машину!» Павла сажают на переднее сиденье меня в отсек для задержанных. Заперев меня в клетке, Суходоев становится более уверенным. «Сейчас!» Бросает он и уходит. Мне с моего места его не видно, поэтому я просто жду, что будет дальше. Через минуту он возвращается и забирается на заднее сиденье. Козел какой-то, с лицом. Бросил автобус, а сам сдриснул куда-то. Ладно. Итак, дипломат сюда. Круглов послушно передает свой чемодан. Что внутри? Снова интересуется Суходоев. Я не знаю. Он ваш? — Нет, он на лавочке стоял, и я его хотел в милицию отнести. — Отлично, а милиция сама за ним приехала. — Суходоев, — вступаю дипломат мой. — Ты его досматривать права не имеешь, ты меня знаешь. Я тебе не советую противозаконные действия предпринимать. Брагин, заткнись, не в твоем положении что-то там вякать. Он открывает чемодан и замирает. — Ага, десять тысяч рублей. Зарип, видал? Неплохой улов, да? — Ага, — подтверждает тот, и мне кажется, это первые звуки, которые я от него слышу. — Ну все, Брагин, приплыл ты, — продолжает Старли. — Так, гражданин, документы давайте ваши. — У меня нет с собой, — качает головой Паша. — Значит, сейчас поедем в отделение и будем устанавливать вашу личность. — Не нужно в отделение, — вдруг заявляет Круглов. — Павел, хорош, — возмущаюсь я. — Ты чего, он тебя на понт берет? это же Суходоев. «Не выступай, Брагин», — злорадно отвечает Суходоев. «Ты-то на этот раз вряд ли соскочишь. Итак, что это за деньги?» «Личные сбережения», — заявляю. «Тебе-то что? Я закон не нарушал». «Правда? Да на тебя один взгляд только бросишь, и сразу ясно, что клеймо ставить некуда». «Пожалуйста, товарищ старший лейтенант, не надо в отделении. Можно иначе как-то решить». «Решить? А чего решать-то?» Я же знаю, за что эти деньги, знаю, что вы самогон гоните. А это расплата за сырье, так? Мы в ужасе замолкаем. Че, языки в одно место засунули? Так я вас спрашиваю, Брагин. Нет-нет, это какая-то ошибка. Сбавляю я обороты и иду на попятную. Товарищ старший лейтенант, это недоразумение. Ошибка, самодовольно повторяет он. Ну тогда давайте исправлять ошибку. «Раз я знаю вашу тайну, причем не один, а вместе со своим товарищем, значит, будем проводить следственные действия». «Не надо действия», — говорит Круглов. «Мы же ни в чем не виноваты», — добавляю я. «Не виноваты», — ухмыляется Суходоев. «Короче, денежные средства я изымаю. Полностью все десять тысяч, понятно?» «Орлы, бля. Средства изымаю, но так и быть, только на первый раз, понятно?» А со следующего раза проявлю щедрость, будете мне с каждой передачи отдавать 25%, ясно вам? Брагин понял меня. И попробуй только наебать, я твою контору сразу накрою. Я всех вас там по именам знаю, все даты передачи денег и товара, понятно? Будете мне платить, и все останется между нами, шито-крыто, никто об этом не узнает. То есть ты чё, возмущаюсь я, хочешь мои деньги присвоить? А ты, похоже, не такой уж и сообразительный. «Да, точняк, хочу твои грязные преступные деньги забрать себе. И еще буду получать с тебя минимально две с половиной в месяц». «Дурак ты, Суходоев», — отвечаю я. «Какие товары, какие проценты? Ты детективов начитался, что ли? Это просто деньги за машину, ничего незаконного». «Чего? Ты играть со мной решил?» «Зарипов, иди въеби ему, чтобы успокоился». Зарипов тянет за ручку двери, открывая ее. Павел в этот момент протягивает руку и жмет на сигнал клаксона. «Э!» — успевает крикнуть Суходоев. «Ты что делаешь, козел? Паш не отвечает, а ответ приходит с другой стороны. Дверь открывается из скачков, не говоря ни слова. Сразу прописывает Зарипову в тыкву. Дверь со стороны Суходоева тоже открывается, но он, сообразив, что дело пахнет керосином, пытается рвануть к противоположному выходу, но получает по башке от Павла. Он прописывает быстрый элегантный удар в нос и хватает Старлея за шкирку. Игорь Зырянов, появившийся в открытой двери, хватает обмякшего Суходоева и вытаскивает его из машины. Через минуту открывается и мое узилище. Пока ребята перетаскивают в автобус стражи порядка, я вынимаю из кармана перчатки и забираю свой чемоданчик. Потом закрываю все дверцы в УАЗике и бегу в пазик. Там, на полу, связанные и огребшие тумаков, уже лежат наши неудачливые крышеватели. «Брагин, теперь ты точно покойник!» — надувает розовые пузыри Суходоев. «Нападение на сотрудников при исполнении в составе группы лиц!» «Дурак ты, Суходоев! Я ведь тебе уже давал на сладкое, а ты вот снова!» «Может, тебе нравится?» Автобус трогается, и мы отъезжаем с места стоянки. И «Э, стоять! Куда вы нас везете?» — возмущается Старлей. «Как куда?» — удивляюсь я. «Вывезем за город, затащим в лес, перережем горло и закопаем». «Тебе конец!» — шепит он. «Мне?» — смеюсь я. «Думаю, ты не до конца понимаешь ситуацию. Сейчас попробую объяснить». Я кладу чемоданчик на пол и открываю крышку. Замечаю, что я в перчатках?» — спрошу я. Для чего это, как думаешь? Не знаешь? Я тебе скажу. Для того, чтобы не оставить свои отпечатки поверх твоих жирных пальчиков, которые теперь по всему чемоданчику наляпаны. А почему? А вот почему. Я поддеваю фальшивое дно и достаю оттуда небольшую коробочку с тянущимся от нее проводом к стенке дипломата. Это Лилипут, миниатюрный проволочный магнитофон, полученный мной от Куренкова. Вернее, не прямо от него, а от того палача, что устраивал мне пытки в конторе. От Михаила Михайловича. Я извлекаю из магнитофона маленькую кассету. После этого беру сиденье-проигрыватель Лилипут б размером чуть больше моей Соньки и вставляю кассету в него. Раздаются чарующие звуки голоса Суходоева. Продемонстрировав аудиопротокол нашего диалога, я беру большой 20-литровый полиэтиленовый мешок с химкомбината и кладу в него дипломат вместе с деньгами. Это, — говорю я, — доки с твоими отпечатками пальцев. А это звукозапись нашего разговора. Ну, ты понял, да? Понял, плохой лейтенант. Я чуть подпинываю его носком ботинка. Он сопеет и долго ничего не отвечает, но, помолчав, все-таки говорит. «Понял, понял. что ты хочешь?» «Чего я действительно хочу, так это запинать тебя до полусмерти, а потом бросить в муравейник к термитам, или в речку с пираниями, или ужасными к кондиру. Но в силу врожденного гуманизма я этого сделать не могу. К сожалению. Поэтому вы, два дебила, станете моими цепными псами. Чуть что не так, я буду вас пинать по ребрам». При малейшем неподчинении вы будете харкать кровью и погружаться во тьму и скрежет зубов. Ясно, шавки? Они молчат, и мне приходится легонько пнуть Суходоева, демонстрируя, что к моим словам стоит относиться серьезнее. Ясно, все ясно, неохотно подтверждает он. А тебе, дебил, кусок? склоняюсь я над Зариповым и отвешиваю ему оплюху. Ясно, коротко подтверждает он. «Хорошо. Теперь Суходоев жду первого отчета. От кого ты получил информацию о передаче денег?» Он молчит. «Не слышу», — хмурюсь я. «Ты хочешь испытать свой болевой порог или степень моей жестокости?» «Игорь?» Игорь Зырянов, не говоря ни слова, пинает Суходоева в живот. Тот хрипит и скрючивается на полу пазика. «Погоди, я скажу, скажу», — стонет он. Так, таксанки». Что за Оксанка, уточняю я. Кто такая, где работает, как связан адрес, телефон, поскорее, пожалуйста. Не заставляй тратить силы, причиняя тебе страдания. Невеста моя. Опять невеста. Ты реально сраный с Альфонс. Она откуда знает. Как фамилия у нее. Он молчит. Игорь, снова киваю я Зарянову. Не надо, не надо. Она дочка вашего технолога Оксана Казанцева. Она с матерью живет, та ей сливает, все просто ради поболтать. Вот же недержание. Придется увольнять Ольгу Федоровну. Жалко, полезный кадр был. Ненадежный, правда. Автобус езжает с шоссе и поворачивает на грунтовую дорожку, ведущую в березовую рощу. Едет минут десять, а потом останавливается. Ребята вытаскивают пленников наружу. Ну что, спрашиваю я, осматривая окрестности. Не хочется помирать? Вон красота какая кругом. Вдохните. Воздух какой чистый. Напоенный запахами лета. Почувствуйте его сладость и радость жизни. Давай. Я поворачиваюсь к Круглову, и он протягивает мне здоровенную финку. Егор. Глаза Суходоева распахиваются. Не надо, зачем? Мы же все поняли. У тебя ведь на нас... Да заткнись ты. Говорю я и подхожу к нему ближе. Я с Оксанкой всё, я с ней не встречаюсь больше, правда, мы же договорились, Егор, ну!» Да я взмахиваю клинком и разрезаю веревку на его руках, а потом подхожу к Зарипову и делаю то же самое. «Ноги сами развяжете, бросаве. Это дорога на Берёзово, вон там, неподалёку аэропорта, доберетесь. А пока вы будете идти, думайте, если сможете. Поймите, вы же дебилы, и я всегда буду на шаг впереди, ясно? Так-то». Давайте, не пропадайте. Аривуар. После операции я еду к Платону, что он ждет дома. Поднимаюсь и рассказываю, как все прошло. После этого мы выходим и садимся в его машину. Едем к казанцевой домой. Сзади летит олень, серая молния, 21-я Волга с Кругловым и Зыряновым. Вернись, лесной олень, по моему хотению. Умчи меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и неболь. Умчи меня туда, лесной олень. Какого хрена, Ольга Федоровна? Язык ваш, враг ваш. Она хлопает глазами, пытаясь выстроить логические связи, но мысль явно пробуксовывает: Где Оксана? спрашиваю. Не знаю, качает головой. С работы еще не вернулась. А что случилось? Зачем вам она? Затем, что полюбовничек и ее мент хитрожопый. Я взбешён. Я очень сильно взбешен. Из-за этой языкастой дуры, хоть и хорошо разбирающейся в процессах, мы чуть не погорели. Нужно развивать службу безопасности. Нужен какой-то серьезный чел, который мог бы взять это все под контроль. Чего? хлопает глазами Ольга. «Скажите толком, пожалуйста». «Оля, блядь!» — говорю я. «Ты зачем дочери сказала, что мы сегодня бабки передаем за сырье? Ты вообще все рассказываешь? У тебя мозги есть?» «А? Я? Я вообще не говорила?» — испуганно мотает она головой. «Серьезно? Правда? Уверена? Ты думаешь, мы просто прикалываемся, в КВН играем? Так ты думаешь?» Дочь твоя, такая же пробка безмозглая, как и ты. Ты ведь села бы вместе с нами не врубаешься? Она же все менту своему сливала. Нет, закрывает Ольга рот рукой. Нет, я же ей говорила язык на замке держать. На глазах у казанцева наворачиваются слезы. Детский сад, честное слово. Взрослый человек называется. Так и Юрий Платоныч тебе говорил язык на замке держать. Подзабыла ты? Короче, Оля, из проекта ты выходишь. С ЛВЗ тебя пока увольнять не будем, но если, ты слышишь. Если хоть когда-нибудь, Оля, ты откроешь рот и брякнешь хоть что-нибудь даже наедине с собой, я приду и лично, ты меня слышишь? Это не фигура речи. Я отрежу твой болтливый язык и твой, и дочкин, и зашью вам рты суровыми нитками. Алло, ты меня поняла?» Она стоит нежива, не мертва, с выпученными глазами открытым ртом. «Не слышу, поняла?» «Да», — Казанцева начинает часто-часто кивать, и по щекам ее разливаются потоки слез. «Простите меня, пожалуйста». «Мы тебя прощаем». Именно поэтому мы с тобой разговариваем, а не рубим на куски и не фасуем по мешкам. Ты понимаешь это? Оля, заткни рот, очисти чисти памяти никогда больше в своей жизни не разговаривай о работе ни с одной живой душой. Это и дочки твоей касается. Подумай о ней, если свою жизнь не ценишь. Пожалуйста, Егор Андреевич, Юрий Платонович, не увольняйте это все, Оля». Если ты нам понадобишься, мы подумаем, как тебя привлечь, но на текущий момент ты на нас не работаешь. Ты уволена. Благодари судьбу, что все закончилось без жертв. Я поворачиваюсь и выхожу. «Не слишком ли жестко? спрашивает Платоныч, когда мы едем от Казанцевой. «Может, и слишком. Пожимаю я плечами. Но что делать-то? Сейчас, по крайней мере, есть шанс, что она прикроет свою варюшку и будет бояться чесать языком. Ты же понимаешь, что Суходоев мог и не прилеститься легкими деньгами, а доложить Печенкину. Это бы очень сильно ослабило наши позиции, мягко говоря. А если бы пошел прямиком в БХС, нас вообще могли бы прихлопнуть. Нужно с этой минуты гораздо более серьезно относиться к безопасности. Худо без нее будет, она баба-то грамотная, качает головой Платоныч. Посмотрим, у нас же док есть. Если не будем без нее справляться, возьмем снова. Свистнем, и она прибежит. Но это же не дело, согласись. Если она не может рот на замке держать, это проблема. Большая проблема. После Казанцевой мы едем за вокзал в Шанхай, где частные покосившиеся дома с черными от стенами ютятся один на другом. — А что здесь? — спрашивает Платоныч. — Здесь мы с тобой дом будем покупать, — отвечаю я. «Зачем нам? Я не смогу купить, у меня же квартира имеется». «Купи мне на свое имя, чтобы нельзя было отследить». «А на чьё?» Я достаю два паспорта и показываю ему. «Выбирай». Дом, который мы смотрим, я нашел по объявлению. Это вросшая в землю халупа с маленькой черной баней и полуистлевшим скворечником отхожего места. Пол в доме в некоторых местах провалился». В углу у пола на стене расползается черная плесень. Посреди комнаты стоит покосившаяся печь. Хм. Платоныч смотрит вопросительно. «Хочешь здесь обосноваться? А что, улыбаюсь я?» «Довольно миленько, нет?» «Весьма колоритно», — кивает Большак. «И для чего это нам?» «Как думаешь, если кто-то вломится в этот дворец, что он подумает?» Подумает тоже, что и я, наверное. Это заброшенная хибара, ловить здесь нечего. Как говорится, спасибо этому дому, пойдем к другому. По-моему, это то, что нужно, как думаешь? Что если сделать здесь тайник? Кто-нибудь додумается искать здесь деньги, оружие, виски и джинсы? Нет, если те, кто будут рыть здесь бункер, не проболтаются. Мы привезем шабашников из Узбекистана, что думаешь? Возможно. Но если ты постоянно будешь сюда нырять на машине, плюс грузовики и все такое, то кто-то может заинтересоваться и начать искать сермяжную правду. Это точно, киваю я. Пойдем. Мы прощаемся с пропятым хозяином, ожидающим снаружи, и идем через небольшой пустырь, заросший кленами. Здесь полно мусора и царит настоящее запустение. Бомжатник, хмурится дядя Юра. Но в этом и смысл, говорю я и показываю на добротный высокий забор. Вот, смотри, этот дом тоже продается. Круто, да? Можно его купить на Скачково, он в общаге сейчас живет. А можно тоже на Бомжа, чтобы не было прямой связи с нами. Купить у Бомжа и взять у него в аренду. Снять у Бомжа? Да. Машины будут заезжать сюда, а то, что нужно спрятать, будет перемещено через этот пустырь в Тухолупу. Как тебе план? Устроим там крутой бункер, что думаешь? Можно попробовать, говорит Большак. Пойдем посмотрим этот дом?» Пойдем, да». Домой я подъезжаю на 21-й Волге, как премьер-министр практически. Первым выходит Игорь Зырянов, сидящий на переднем сиденье, потом Паша, рулевой обоза. А в конце уже я. Они осматривают местность и, не заметив явной угрозы, позволяют выйти мне. «Такого еще ни у кого нет. Настоящая феерия». Хорошо, что сейчас уже довольно темно, и никто из соседей, и я надеюсь, этого не видит, иначе объяснить подобное шоу будет трудно. А если я перееду в общагу, вообще засада. Там всегда куча народу. Возможно, стоит переехать в частный дом, но только не туда, где мы сегодня были. Во-первых, там одни алкаши в округе обитают, а во-вторых, рядом с тайником не стоит светиться. Мы идем к подъезду и уже практически подходим, когда дверь распахивается, и на пороге появляется чернявый парнега. Из подъезда льется тусклый свет, так что его лицо не очень хорошо видно. Но кое-что я различаю. Кажется, он похож на брюсали. Ли. и глаза, сухое тело, черные слегка вьющиеся волосы, черная рубашка и черные брюки. Черная чернота. Что за пижонство? Он будто танцор с конкурса бальных танцев. «Эх, где же ты потерял свою партнершу, Брюс?» Он ничего не говорит, только коротко стреляет взглядом и тут же наносит быстрый, как молния, и сокрушительный, как молот, удар в голову Игорю Зырянову, а потом изгибается, выставив одну ногу и выпрямив руку над головой. «Как траволта в лихорадке субботнего вечера».